«Уж некуда бежать!» Спокойно и рассудительно добавил Менно коегорн, осматривая поле. «Окружили нас со всех сторон!» «Дайте ваш плащ и шлем, господин маршал!» Ротмистр Сиверс отер со лба кровь и пот. «Берите мои!» «Слезьте с жеребца! Возьмите моего!» «Не возражайте! Вы обязаны жить! Вы необходимы Империи!»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 «Успеха вам!» – буркнул Коегорн, набрасывая на плечи доирлянский плащ с черным скорпионом на плече. «Сиверс! Я здесь, господин маршал?» «Нет, ничего. Удачи тебе, парень. И вам досопутствует да счастье, господин маршал. Поконем, друзья!» Коегорн глядел им вслед. Долго. До тех пор, пока группа Сиверса Си с гиком и грохотом не столкнулась с кандотьерами с численно превосходящим отрядом, которому, к тому же на подмогу, тут же поспешили другие. Черные плащи до исчезли, скрылись среди кондотьерской серости. Все утонуло в пыли. Кое горно привело в себя нервное покашливание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 «Виск и ржание лошадей, хлюпанье, брызги крови!» Маршал оглянулся и увидел на берегу стрелков маленькие плотные коренастые фигурки в кольчугах, шлемах с вармицами и островерхих шаломах. «Краснолюды!» — подумал он. Щелчок тетивы, свист бельта, виск обезумевших лошадей, крики людей, заглушаемые водой и топью. Обернувшись к стрелкам,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 Неверно, потому что два бельта тут же угодили ему в грудь с такой силой, что удар просто вырвал его из трясины. Койгорн сорвал с головы вдавленный в нее шлем. Он достаточно хорошо знал всеобщий язык нордлингов. «Я маршал Койгорн!» – забормотал он, отплевываясь кровью. «Мало кого!» «Сдаюсь, право, плафтите! Чего он там плетет, Золтан?» — удивился один из краснолюдов. «А хрен их поймет с их трепом? Видишь шитье на плаще, Монро?» «Серебряный скорпион! Хо-хо, ребята! А ну давай, в на сына, закалеба стратана!»